ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ МЭГГИ Выйдя из дома Марго и дойдя до главной улицы, Мэгги услышала, как ее окликнула какая-то женщина. В голосе слышался сильный местный акцент с глубокой хрипотцой, которую можно было объяснить холодом на улице. «Простите, послушайте!» Мэгги повернулась к женщине лицом и увидела ту, что сидела в кафе. Она шла в ее сторону, запахивая потуже зеленую парку и слегка наклоняясь навстречу легкому ветерку. — Я вас разыскивала, — сказала женщина. — Вы оставили это на столе, и я надеялась вас догнать. И женщина протянула ей чашку паильник Лайлы кислотного фиолетового цвета. Мэгги считала, что она убрала ее на дно коляски, но, по-видимому, забыла взять, запутавшись во множестве вещей девочки. Решив, что Марго не будет слишком злиться из-за исчезновения какой-то чашки, Мэгги решила захватить ее с собой на обед на следующей неделе. А сейчас лучше дать Марго немного успокоиться после всего, что только что произошло. — Спасибо, это так мило с вашей стороны, — ответила Мэгги. — Я совсем не привыкла таскать с собой все эти детские причиндалы, это была дочка подруги, я уже вернула ее маме. и она пожала плечами, надеясь, что в этом движении достаточной любви к ребенку и облегчения от того, что она от него избавилась. «Простите меня, пожалуйста». Женщина нервно переступала с ноги на ногу. «А вы не та женщина. Вы только правда простите меня, если я слишком назойлива, которая была на обложке последнего номера от...» Она улыбнулась с извиняющимся видом и покрепче ухватилась за рукав своей куртки армейского кроя. Вот оно. Мэгги не стала скрывать, что ей невероятно приятно быть узнанной. Это случилось с ней впервые. Если бы у нее был хвост, как у павлина, то она распустила бы его от восторга. — Ну да, это я, — призналась она и протянула руку. — Мэгги Бичер, надеюсь, вам понравился материал? Женщина коротко хохотнула. Было видно, как она расслабилась, и смущение от того, что ей пришлось задать столь прямой вопрос, куда-то испарилось. Она крепко пожала протянутую руку Мэги. «Винни-Кло. Действительно понравился. То есть, я хочу сказать, сама замужем, а там было так много всякого, с чем я уже сталкивалась. А то, что вам не нужен...» Мимо промчалась скорая помощь, Винни замолчала и посмотрела на часы. «Что ж, не буду вас задерживать». «Приятно было познакомиться. И еще раз спасибо за это», — ответила Мэгги, приподняв пластиковый паильник, и они разошлись в разные стороны. Честно говоря, Мэгги не хотелось провести весь вечер в баре с Тимом, выслушивая его рассказы о Марго. Ей также надоела женщина, с которой она, кажется, делила свою жизнь, как и Марго, должно быть, надоела ее замена. Эта психологическая эквилибристика продолжалась теперь не только на работе, но и дома. Иногда ей казалось, что минуты не проходят без того, чтобы она не думала о женщине, чье место заняла на время ее декретного отпуска. Мэгги размышляла о том, что Марго о ней думает, освободится ли она когда-нибудь от ее тени, проведет ли она с ней следующий вечер или утро, выпьет ли вместе с ней кофе или пойдет на ланч, или они займутся уходом за крошкой. Все дело в том, что сегодня Марго несколько потрясла Мэгги. Она была потрясена тем, как та себя вела, странно и неожиданно, тем, как мало было общего между ее окаменевшим выражением лица и общими ничего не значащими фразами, которые она произносила, а еще тем, что Марго, кажется, не понимала, как заметны были усилия, предпринятые, чтобы убедить гостью, ничего страшного не произошло. К тому моменту, когда Марго выставила ее за дверь, Мэгги решила, что та посчитала удачной свою попытку — Конечно, ей до этого не было никакого дела, но, принимая во внимание, что за последнее время их жизни переплелись, как ветви плюща на железной ограде, она посчитала своим долгом выяснить, что же в действительности произошло с шокированной женщиной. Так что, хотя ей и не хотелось проводить вечер в беседах о Марго, именно так все и случилось. «Честно говоря, я немного беспокоюсь за нее». призналась она Тиму после того, как они поздоровались, поцеловались и нашли свободный столик. Он спросил, как прошло с Лайлой, здесь все было в порядке. Мэгги отлично провела время с крошкой. Она рассказала Тиму об играх на ковре, как они веселились, разрушая постройки из кубиков, при этом ни слова не сказав о том, как надоело строить и восстанавливать их. А еще она рассказала об их походе в кафе. Начала была встреча с Винни, но глаза Тима к тому времени уже слегка соловели, поэтому Мэгги просто сказала, что к ней на улице впервые подошла читательница. И Тиму хватило ума показать, что на него это тоже произвело впечатление. А потом, тщательно подбирая слова, она поведала о Марго. Ей приходилось читать о женщинах, которые могли совершенно спокойно сидеть в кресле, когда в противоположном конце комнаты часами заливались слезами их дети — О женщинах, которые с головой погружали своих детей под воду во время мытья и душили их только для того, чтобы получить хоть минуту покоя. Она вовсе не собиралась вмешиваться и говорить о том, что у Марго после послеродовая депрессия, и в то же время ей хотелось донести до Тима, насколько нервным и раздражительным показалось ей поведение Марго. Мэгги хотела, чтобы Тим проникся ее заботами и рассказал обо всем Нику. Но чтобы при этом муж Марго не решил, что ту надо сажать на какие-то препараты или применять к ней какие-то другие не менее серьезные меры. Люди иногда делают слишком быстрые выводы, если дело касается молодых мамочек. А так как она замещала Марго, то решила, что инициировать подобные разговоры с ее стороны было бы неправильно, ей нужен был кто-то, кто стал бы ее рупором. Кроме того, она не хотела показывать, что эта идея захватила ее. Ей надо было, чтобы Тим передал ее сомнениях Нику так, чтобы тот подумал, это его собственная идея. То есть надо было заставить Тима поверить в то, что Мэгги не хочет ничего делать за спиной Марго. Она тянула время, употребляя такие слова, как «предательство» и «строго между нами», заставляя Тима потребовать от нее откровенности. Бедный Тим, он, казалось, не мог решить, о ком волноваться больше, о Марго или о своей девушке. Что-то или кто-то явно ее беспокоит. Мэгги притворилась, что колеблется, как будто заранее не проговорила все, что хотела сказать Тиму про себя, словно эта мысль пришла ей в голову только что. «Эта жуткая женщина слишком часто пишет ей в Твиттере». Я это точно знаю, потому что в этих твитах она помечает и меня. То, что продолжала писать Стролиха, было еще одной причиной неловкости, возникшей между ней и Марго. Они никогда не обсуждали этого. Заговорить об этом было бы слишком ужасно, потому что все те резкости, которыми полнились твиты, были слишком близки к действительности». Когда Мэгги могла, она отвечала Тролихе только для того, чтобы поставить женщину на место или чтобы поддержать Марго. Результат того же чувства долга и беспокойства о том, как она будет выглядеть со стороны, которая сейчас заставляла ее наизнанку выворачивать душу перед Тимом. В самом начале троллиха даже немного польстила Мэгги, но чем жестче и болезненнее становились ее уколы, литературный стиль Марго... Ее карьера, ее фигура, как она выглядит, даже какая она мать, тем меньше радовалась Мэгги тому, что она наконец стала фэшн-редактором и тем больше начинала жалеть ту, в кого все эти стрелы были направлены. «Да что она о себе думает, это Хелен? Или как там ее?» «Слушай, но я до конца в этом не уверена», — поспешно продолжила она, так как изменения в поведении Марго нельзя было объяснить только наличием троллихи, Она все время так нервничает, как будто ждет какой-то беды, все время молчит и ни на что не реагирует, как будто спрашивая ее «Как дела?», я тем самым пытаюсь залезть к ней в душу. Кивнув, Тим отхлебнул джентоника, его ресницы выглядели особенно длинными на фоне края бокала. «Она всегда была молчуней», — заметил он. «Я так почти ничего и не знаю о ее жизни, Даника, как и о ее работе. Друзей у нее тоже не так уж много. Была одна подруга, но, мне кажется, они больше не общаются. Она никогда не вспоминает о своих родственниках. Однажды Ник отпраздновал с ними Рождество и потом рассказывал, что все было очень напряженно. Думаю, они плохо ладят. «Это ты о ком?» — переспросила Мэгги. Мысль о том, что у мисс Идеал далеко не идеальная семья, показалась ей интересной. она вновь ощутила предательскую дрожь злорадства, которую вызывали у нее многочисленные обиды, обычно глубоко спрятанные. Мэгги продолжила разговор, добавив в свои рассуждения психолога-любителя чуть-чуть эмпатии с тем, чтобы продемонстрировать скорее заботу, чем заинтересованность во вкусных фактах. «Я не пытаюсь проникнуть в ее секреты или добраться до какой-то старой семейной ссоры», Просто беспокоюсь, что она переживает непростые времена. Тяжело проводить с ребенком все дни напролет. Марго — женщина энергичная, так что для нее жизнь действительно сильно изменилась. Может, просто приступ к клаустрофобии? — Ну да, — осторожно согласился с ней Тим. — Я уверен, она скоро выберется. — Боже, — подумала Мэгги, — неужели мне придется сказать ему все прямо в лоб? Она всегда считала, что мужчины настолько тупы во всем, что касается чувств, только потому, что это соответствует их пофигистскому отношению к жизни, типа «где бы выпить под футбол?». Поэтому они предпочитают ничего не замечать вокруг, чтобы не портить настроение. Но зная Тима так, как знала его только она, зная, что он человек мягкий и отзывчивый, принимающий проблемы друзей близко к сердцу, И увидев, как быстро он захотел откреститься от проблем Марго, Мэгги задумалась, а не приходят ли мужикам хоть иногда в голову мысли о том, что все можно изменить к лучшему? Вдруг именно поэтому они никогда ничего не обсуждают друг с другом, предпочитая просто заехать в лоб, когда накатывает тоска, причем заехать так, чтобы искры из глаз посыпались, а после, ни о чем не задумываясь, отправиться домой. Может, женщины перегибают палку в обратную сторону, в том, с каким удовольствием препарируют ошибки подруг, а потом долго обдумывают ответный удар, прежде чем начать действовать, но они хотя бы способны заметить, когда рядом с ними кто-то плачет. Как думаешь, может, переговорить об этом с Ником? продолжила давить Мегги. Хотя проще, наверное, было бы расписать для него всю мизансцену, чтобы он знал, что за ней нужен присмотр. «То есть я хочу сказать, что знаю, у них все в абсолютном порядке, но никогда не помешает повнимательнее приглядеться друг другу, ведь правда?» Кори глаза Тима расширились, когда он понял, что Мэгги действительно обеспокоена. «Конечно, переговорю», — ответил он и накрыл ее руку, лежавшую на деревянном столе своей. «Обязательно скажу Нику, что мы обеспокоены, и добьюсь того, чтобы он заставил Марго провериться». Миссия завершена. Мэгги достала телефон и сделала фото их рук, держащих стаканы, и почувствовала как то ощущение загнанности, появившееся у нее, когда она увидела опущенное лицо Марго, напоминающее трагическую маску из театра Кабуки, сменилось полным умиротворением. Оказывается, ей просто хотелось избавиться от ощущения, что она является виновницей той тяжелой ситуации, в которой оказалась Марго. На следующее утро произошла неожиданная встреча. Мэгги как раз шла в булочную, чтобы купить багет для ветчины, который уготовил дома Тим. Хлеб, выпекаемый в этом заведении, пользовался у местных жителей такой популярностью, что очередь иногда растягивалась на целый квартал. Пару недель назад Мэгги поместила фото очереди в Инстаграме, снабдив его надписью «Для воскресных сэндвичей только выпечка Эрла». Фото получило тысячи лайков, включая, естественно, один от Марго. «Привет!» — поздоровалась с ней Винни, подойдя после того, как Мэгги расплатилась за свежий хлеб. «Живете где-то неподалеку?» На улицах Кэмдона, окружавших жильем Мэги, были только грязные шумные бары. Над перекрестками висели облака дыма от марихуаны — Круглосуточно светились неоновые вывески кебабных и вечно бродила безликая серая толпа. По соседству жили десятки таких же арендаторов, как и они из ничем не связанных друг с другом. А вот Лондон Тима и Марго полон аккуратных сквериков, библиотек и игровых площадок. Заранее распланированная жизнь текла в нем спокойно и размеренно — Так что светские беседы на ходу между местными обитателями, равно как и пожелания всего самого хорошего, выглядели вполне к месту. А с другой стороны, неужели этот район так мал, что она вот уже третий раз встречает за уикенд одну и ту же женщину? Мэгги хихикнула про себя. Всего несколько месяцев назад она посчитала бы этот район слишком провинциальным. Хипстеры называют его Крэнфордом. Сноска. В честь идиллического провинциального городка из одноименного романа «Элизабет Гаскелл» 1851, очень известного в Британии. Но сейчас ей самой очень хотелось стать его частью. Очень-очень. И она ждала этого момента, понимая, что расслабляться еще слишком рано. Ее сердце начинало биться быстрее, а внутри все сжималось от перспективы стать частью этого ежедневного и размеренного существования, когда прекрасно знаешь, что с тобой произойдет лет эдак через пять. «Вроде того», — ответила она, покраснев. «То есть мне бы этого хотелось, я сейчас встречаюсь с парнем, который живет неподалеку, и вот, в общем, надеюсь... Хотя мы еще не дошли до этого». «Все понятно», — рассмеялась Винни, прижимая хлеб к груди и скрестив пальцы на обеих руках. «Для нас женщин — это последнее табу разговор о том, чтобы съехаться. Можно найти блестящую работу, можно в одиночку объехать весь мир, но, боже, тебя сохрани заговорить о совместной жизни слишком рано». Лучше Мэгги и сама не сказала бы. «Смешно, правда? У нас, кажется, в генах заложено опасение спугнуть их». «Хороших спугнуть не так-то просто», — Винни закатила глаза. «Послушайте, если вы собираетесь стать нашей соседкой, то давайте как-нибудь встретимся и пропустим по стаканчику». «С удовольствием?» — Мэгги сняла перчатку, чтобы занести номер Винни в телефон. «Отлично». Ее новая знакомая повернулась, собираясь уходить. «Наслаждайтесь воскресными сэндвичами!» Она напомнила о себе очень быстро. Вечером того же дня на телефон Мэгги, среди новых лайков по поводу ее последнего фото, это были совершенно обалденные дорогущие атласные туфли на шпильках, украшенные бриллиантами, которые она одолжила из гардеробной журнала для официального приема в офисе Тима, куда они собирались идти через пару дней, пришло сообщение. Не хотите ли распить бутылочку вина о Батисе на неделе? Винни разместила рядом с приглашением ряд маленьких эмодзи в виде весело позванивающих фужеров шампанского. Они договорились на среду, как раз накануне приема у Тима. А вечер до этой встречи она вместе с Тимом провела у Ника и Марго, где вновь обедали, сидя за столом из Тика. На этот обед Мэгги явилась прямо с работы, слегка запыхавшаяся, так как задержалась из-за доставки, которую она, как на иголках, ждала весь день. Пенни одолжила ей платье от Марка Маро, чтобы та надела его на прием к Тиму. Хотя назвать эту вещь платьем было не совсем правильно, то было одеяние для коктейля, сшитое из льдяно-голубого шелка, блестящее и декорированное серебряным бисером по всей площади. Длина ниже колена, длины рукава, закрытая шея, Еще не наряд для красной дорожки, но такой, что на него гарантированно обратят внимание, когда Мэги войдет в помещение. А еще она могла быть уверенной, что это будет самый дорогой наряд на ежегодной встрече лондонских риэлторов. Мэги мысленно поблагодарила Бога за то, что наряд стал ее за бесплатно, хотя и только на одну ночь. Завтра его надо переслать в Лос-Анджелес для фотосессии какой-то селебрити, предупредила ее Пенни. Так что ты должна вернуть его мне, как только проснешься. И оно должно быть абсолютно чистым». Мэгги была готова защищать платье ценой собственной жизни. Когда Ник открыл ей дверь, она, шутливо шатаясь, прошла в холл и устроила небольшое шоу, плюхнувшись в кресло и притворившись, что совершенно измучена. Платье в дизайнерском футляре и оберточной бумаге оказалось у ее ног. Из кухни доносился одуряющий аромат кокоса, а Марго помешивала что-то в большой кастрюле из керамики, стоявшей на плите. «Мэгги!» — она развернулась и помахала ей рукой, держа в другой руке деревянную ложку, а потом сделала несколько шагов навстречу Мэгги, чтобы обнять ее. При этом не отрывала глаз от футляра с логотипом. «Рада тебя видеть!» «А что, черт побери, у тебя там? Небольшой сувенир от Марка?» Мэгги пыталась рассмотреть на ее лице хоть какую-то реакцию, скрытую или нет, но ничего не заметила. Более того, там не было вообще никаких эмоций. Ей пришло в голову, что это могло быть результатом приема каких-то препаратов. Тим рассказал, что поделился ее опасениями с Ником, и последний, испугавшись, опять отправил Марго к доктору. «Что-то вроде того...» ответила Мэгги, притворяясь смущенных и понимая, что демонстрация энтузиазма с ее стороны может показаться хвастовством. Ведь она будет рассказывать о своей блестящей светской жизни женщине, прикованной к дому маленьким ребенком. «Это для большого события у Тима в четверг. Но только тихо Мов ничего не знает». Мэгги с видом конспиратора потерла свой нос. Марго склонила голову набок. «Не знает о событии или о платье?» уточнила она. «И о том, и о другом», — призналась Мэгги. «О Тиме она тоже ничего не знает. Думает, что я все еще та одиночка, которая рулит. Кроме того, платье должно быть в субботу в Лос-Анджелесе на фотосессии, так что я не самая большая знаменитость, которую оно будет украшать на этой неделе». Да «Дай угадаю», — сказала Марго, заглянув в футляр. «Модель номер 27?» Конечно, она заранее знала, какую модель выбрала Мэгги. Даже находясь в декретном отпуске, Марго прекрасно ориентировалась, какие из показанных на подиуме лучшие, наиболее фотографируемые и критически важные. Мэгги сглотнула от разочарования, причину которого она не смогла бы объяснить. Ведь это она будет той женщиной, которая в модели номер 27 пойдет на этой неделе на роскошную вечеринку — а Марго так и останется домохозяйкой, занятой приготовлением пюре и карри в трениках и поношенной футболке. Так почему же она чувствует себя так, как будто ее кто-то затмил, как будто Марго щеголяет перед ней своими знаниями? Я хотела бы взглянуть на него после обеда, если согласишься распаковать. Марго подмигнула и вернулась к плите. Получилось так, что обед закончился довольно поздно, потому что в середине его проснулась маленькая Лайла и наотрез отказалась вновь засыпать. И только вернувшись в квартиру Тима, Мэгги заметила ярко-желтое пятно от куркумы, упавшей в футляр с деревянной ложки Марго. Платье, которое следовало оставить в первозданной чистоте, было безнадежно испорчено.